Часть вторая. Петровну при рождении крестили Василиною, но веселиной и с измальства все кликали ее. Смеялась заразительно, так громко изливисто, что разлеталось волнами в испуге комарё. Из школы шла с подружками, ее слыхали издали. У церкви, на улицах, в полях и даже те Что жили через озеро в селе соседнем Липовом, а некоторые думали, что даже на Луне. Пусть не была красавицей, и извушка многим нравилась. И хоть боялись парубки остаться с горбузом, к ней постоянно сватались богатые и ладные, но кашу горбузовую все кушали потом. Семья, отец особенно замучили упреками. Ведь неспроста спроста скажи, кто сердцу мил. Гляди, одна останешься. Она смеялась. Батюшка, неужто тыквы кончились, что ж мало посадил? Конечно, так случается, что ни один не нравится. Но приходилось девушке любовь свою скрывать. Ей не хотелось жалости, о том, что дело гиблое узнают, да и примутся стенать и причитать. Зря Василина гордая не слушала родителей. А может, правду баяли не изменить свой рок? Есть смысл в народной мудрости: так на роду написано, когда родиться каждому и умереть свой срок. Шла девушка решительно навстречу с этим будущим и верила, заведомо «все будет хорошо. Ведь разобраться родственные слова судьба и «суженный», С судьбой шутить бессмысленно и спорить с ней смешно. Так вот, судьбой отчаянной и дружбой незапамятной мечтой ее несбыточной был парубок Андрей. Он жил в лесу у озера. На самой на околице, где мастерскую выстроил подальше от людей. Андрей работал с деревом и чудеса выделывал: резную мебель всякую, лошадок для детей, салазки, сани на зиму, посуду и наличники, коньки на крышу, лавочки, понятно, без гвоздей. А уж какие чудные свистульки он вырезывал! Нальешь воды за ну, чистый соловей. Бывало, прямо очередь выстраивалась шумная из ребятишек жаждущих до самых до дверей. Но это все безделицы!» — любил он приговаривать, чтоб только время зимнее не скучно скоротать. С весны до поздней осени он занимался лодками. И знало дни лишь праздники их на воду спускать. Однажды шел он по лесу, искал стройнее дерево, Нашел, срубил и вытащил на просеку сушить. Когда навес устраивал, чтоб солнце не испортило, змея его увидела и принялась следить. Как ладно он работает, и даже не заметила, что день к закату клонится. Что спать, ложится солнышко в багровых облаках. Вокруг трава муравушка почти по пояс выросла, а сердце в грудь колотится, как иволга в селках. Очнулась он заканчивал. Рубашку снял с терновника. Она себе промолвила: "А ну-ка, отомри. Моим он будет завтра же". И всё стояло, думала, покуда таял на небе последний луч зари. Совпало замечательно на небе полнолуние и день лунный пятнадцатый под символом змеи. У маговых астрологов Гекаты деньом считается, когда богиня магии вершит дела свои. Туда змея направилась, где три дороги сходятся. Три свечки в землю вставила на север, юг, восток. Лицом к востоку крикнуло три раза имя милое. И вихрь пронесся по лесу, и взвыл в чаще волк. В деревне детки малые проснулись и заплакали. Ягнята в страхе скучились, сплелась в узлы трава, когда взметнувши юбками змея крутнулась гарпией три раза в левую сторону и медленно ушла с тех пор пропал наш молодец пропал для света белого друзей, подруг, родителей почти не замечал работал он по-прежнему, заказы в срок заканчивал, но на вопросы коротко, как зомби отвечал лишь только берег озера окутывали сумерки Ставал и как сомнамбула, он шел к гадюке в плен. И так два года канули, пока простая девушка колдуньи новождение не превратила в тлен. В конце зимы все общество на масленицу сытную, пекло блины и готовилось жечь чучело зимы. Вдруг Василиния вздумалась из теста сделать голову придав маленько чучелу подобие змеи. Она была искусницей. Из детских лет на лавочке с соленым тестом, крученным ей, нравилось играть. Ее игрушки милые большим и малым нравились, и даже дед на ярмарку возил их продавать. Короче, вышло здорово. Она вложила в чучело не только вдохновение и тесто два ведра. Из глаз слезинки горькие, из горла отчаяние, отчаянье и сердце упование, проклятье с языка. Девчата просто ахнули. Ох, Веселина, смелая, играть с огнем ты вздумала? А я люблю играть, она задорно крикнула. «И еще спасибо скажете. А вдруг змея исправится и бросит колдовать? А про себя подумала. Мне свет не мил, подруженьки, чем так все время мучиться, уж лучше помереть. Но плакать завтра будете. Сегодня больно хочется смотреть, как эта гадина в аду начнет гореть. Конечно, если б девушки змеи достали волосы, а может, вещь какую-то из чучелом сожгли. Она бы точно сгинула и перестала пакостить. А так вреда ряда смертельного змеяния нанесли, зато весь год не видели. А поначалу думали, неужто ведьма сгинула, подохла или ушла. Спасибо тебе, Господи, но нет. Потом заметили, вечер, окошко теплелось и струйка дыма шла. Лет это через несколько народ стал поговаривать, что в доме ведьмы девочка все время под замком судачили злословили что та больна на голову и что вполне естественно с рогами и хвостом